30-й день в лесодоме, утро. Заброшенный город в высоком лесу. Капитан Серёгин, Сергей Сергеевич. Прошёл месяц, как мы находимся в этом лесу. За это время мы решили одни свои проблемы и создали другие. Конные корпуса из одной рейтарской и трёх драгунских дивизий, пусть ещё пока до конца не экипирован, как положено. и до конца не обучен, но уже представляет из себя определенную боевую ценность. Самое главное – завершены поставки конного поголовья и личного оружия, то есть палашей, что позволило перевести тренировки всего личного состава в практическую плоскость. Каждый палаш, владелец или владельцу я вручал лично, напутствуя новых воительниц и воителей, и еще крепче привязывая их к нашему боевому единству. А ведь оно ощутимо уже почти на физическом уровне. Когда скачешь в атаку впереди полка или даже дивизии, то чувствуешь эдакий единый вздох, единый взгляд, и даже когда палаши взметываются для рубки в лозы, кажется, поднимает их одна рука. Что же касается доспехов и прочей личной экипировки, то в рейтарской дивизии полностью экипированы и вооружены тяжелыми копьями уже два полка из четырех. Внешние рейтары в своих шлемах-сферах с опускающимися забралами и в объемистых панцирных бронях напоминают чуть устаревший ОМОН нашего мира. Только цвет ткани, обтягивающий экипировку не серо-черный, а коричнево-зеленый. Две эти четыре полка набирались исключительно боевые лелегки самого рослого и мощного телосложения, способные с лёгкостью орудовать тяжёлой окованной металлом пикой и одними коленями и иshankelями управлять несущимся в атаку тяжёлым лестрие, который в свою очередь защищён панцирной попоной с нагрудником. В лобовую атаку против псов-рыцарей их еще, пожалуй, отправлять рановато, но произвести впечатление на какую-нибудь деревенщину они уже вполне способны. Как я понимаю, наличие внутри единства сотни превосходных наездниц сильно помогло остальным, и мне в том числе, освоить это нелегкое искусство. Для того, чтобы процесс обучения проходил наиболее эффективно, Требовалось, чтобы марши и тактические занятия в конном строю проводились по возможности одновременно для всего личного состава. Тогда все 100 амазонок будут транслировать в ментальную сеть свои рефлексы, необходимые для правильной посадки и управления конём. Из 12 драгунских полков полностью экипированными оказались уже 8. В экипировку драгуна-копейщика входил шлем без забрала, напоминающий советский шлем времён Великой Отечественной войны, лёгкая панцирная броня, такой же лёгкий щит и лёгкая пика. Драгону-арбалетчику вместо пики был положен арбалет, а щит в боевом положении должен быть закинут на за спину. Помимо обычного вооружения, копейщик возил на вьючной лошади ещё и тяжёлый пехотный щит. необходимы ему для сражения в пешем порядке, а арбалетчик – запас из сотни цельнокованных болтов. Штатное огнестрельное оружие, также выданное каждому воителю или воительнице, должно неотлучно находиться при своем владельце в смазанном и исправном состоянии, чтобы в любой момент быть готовым к применению, если ситуация станет по-настоящему жопной. Например, если какой-то деятель решит, что сможет реализовать численное превосходство, задавив нас массой, то огонь нескольких десятков пулемётов в упор и прицельно выборочные стрельбы из винтовок умеет его прыть и при неприятно удивить. И вообще не стоит забывать, что непосредственно в верных мирах нашему воинству в бою понадобятся боевые навыки совершенно нового типа. Поэтому спешивший драгунский эскадрон мог в мгновение ока превратиться в смертельно опасных на пересеченной местности сибирских егерей, с равным успехом действующих хоть в джунглях, хоть в тайге. Может, это озорство, а может, предвидение. Но на тканевой обтяжке каждого шлема я приказал закрепить штампованную из медного листа стампу, и покрытую красной эмалью пятиконечную звездочку, такую же, как и на знамени. Пригодится воды напиться, тем более, что подопечные восприняли эту звездочку как еще один, объединяющий нас всех в силу. Тем временем тефтоны по дороге почти дошли до своей цели, и до населенных мест им остается всего один переход. Их маги пока ещё слабые и не смогут объединиться в пятёрку, поэтому штурм первого из городов книжных людей придётся поддерживать нам. Там, при слиянии двух рек в плодородных долинах, находится целая конгломерация больших и малых городов. Ещё немного и начнётся. Теперь нам необходимо оказать им поддержку, но так, чтобы то, что остальные маги называют призывом, Ещё больше не ослабили тектонские полки. Или пока посмотрим, как будут развиваться события и вмешаемся только в том случае, если тектонские маги не сумеют воспроизвести наше заклинание нейтрализации. Ибо в этом случае они с лёгкостью раздавят любые противостоящие им силы и добьются полной победы без посторонней помощи. Кстати, пока мы еще здесь, то нужно помочь Тептонам с дополнительной эмиграцией. Очень многие богатенькие буратинки преклонного возраста распробовали магическую водичку и те возможности, которые она предоставляет, в виде улучшения здоровья и оживления либидо. И теперь беспокоятся, что с нашим переходом на следующий уровень этот источник для них закроется навсегда. Вот таким беспокойным и можно предложить навсегда переселиться в новый мир. Разумеется, при условии, что они сделают взнос на переселение сотни простых тектонов или экипировку воинского подразделения. Таким образом, передовой отряд тектонов получит мощное тыловое подкрепление и перестанет висеть на волоске воинской удачи.